Глава 16. Я проспал до 10. Едва я открыл глаза, как мне пришли сказать, что меня желает видеть полицмейстер Казанской части, генерал Григорьев, по очень важному делу. Наскородевшись, я вышел в кабинет, где меня ожидал генерал Григорьев. «Ваше посещение, вероятно, связано с выстрелами в дворе нашего дома?» – спросил я. «Да, я приехал, чтобы лично узнать все подробности дела». «У вас не был в гостях вчера вечером Распутин?» «Распутин? Он у меня никогда не бывает», — ответил я. «Дело в том, что выстрелы, услышанные в вашем дворе, связывают с исчезновением этого человека, и градоначальник мне приказал в кратчайший срок узнать, что произошло у вас этой ночью». Соединение выстрелов на мойке с исчезновением Распутина обещало большие осложнения. Прежде чем дать тот или иной ответ на поставленный мне вопрос, я должен был все взвесить, сообразить и внимательно обдумать каждое слово. «Откуда у вас эти сведения?» — спросил я. Генерал Григорьев рассказал мне, как к нему рано утром явился пристав в сопровождении городового, дежурившего около нашего дома, и заявил, что ночью в три часа раздалось несколько выстрелов — После чего городовой прошел по своему району, но везде было тихо, безлюдно, и дежурные дворники спали у ворот. Вдруг его кто-то окликнул и сказал «Иди скорее, тебя князь требует». Городовой пришел на зов, его провели в кабинет, там он увидел меня и еще какого-то господина, который подбежал к нему и спросил, «Ты меня знаешь?» «Никак нет», — отвечал Городовой, «А Пуришкевича слышал?» «Так точно. Если ты любишь царя и родину, поклянись, что никому не скажешь, Распутин убит». После этого Городового отпустили, и он вернулся сначала на свой пост, но потом испугался и решил о случившемся доложить по начальству. «Я слушал внимательно, стараясь выразить на своем лице полное удивление. Я был связан клятвенным обещанием с участниками заговора не выдавать нашей тайны, так как мы в то время все еще надеялись, что нам удастся скрыть следы убийства». Ввиду остроты политического момента, Распутин должен был исчезнуть бесследно. Когда же генерал Григорьев кончил свой рассказ, я воскликнул «Это прямо невероятная история», И как глупо, что из-за этого городового, не понявшего того, что ему было сказано, может теперь выйти большая неприятность. Я вам сейчас подробно расскажу все, как было. Ко мне вчера вечером приехали ужинать несколько друзей и знакомых. В числе их были великий князь Дмитрий Павлович, Пуришкевич, несколько офицеров. В этот вечер было выпито много вина, и все были очень веселы. Когда гости стали разъезжаться, я вдруг услышал на дворе два выстрела один за другим, а затем, выйдя на подъезд, я увидел одну из наших дворовых собак, лежащую убитой на снегу. Один из моих друзей, будучи навеселее уезжая, выстрелил из револьвера и случайно попал в нее. Боясь, что выстрелы привлекут внимание полиции, я послал за городовым, чтобы объяснить ему их причину. К этому времени уже почти все гости разъехались, остался только один Парижкевич. «Когда вошел ко мне Городовой, то Пуришкевич подбежал к нему и начал что-то быстро говорить. Я заметил, что Городовой смутился. О чем у них шел разговор, я не знаю, но из ваших слов мне ясно, что Пуришкевич, будучи тоже сильно навеселе и рассказывая об убитой собаке, сравнил ее с Распутиным и пожалел, что убит не старец, а собака. Городовой, очевидно, не понял его. Только таким образом я могу объяснить это недоразумение». Очень надеюсь, что все скоро выяснится, и если правда, что Распутин исчез, то его исчезновение не будут связывать с выстрелом на нашем дворе. Да, теперь причина для меня совершенно ясна. А скажите, князь, кто у вас еще был, кроме великого князя Дмитрия Павловича и Пуришкевича? На этот вопрос не могу вам ответить. Дело само по себе пустяшное, может принять серьезный оборот, а мои друзья... Все люди семейные, на службе, и могут невинно пострадать. «Я вам очень благодарен, князь, за сведения», — сказал генерал. «Сейчас поеду к градоначальнику и сообщу ему то, что от вас слышал. Все вами сказанное проливает свет на случившееся и вполне обеспечивает вас от каких-либо неприятностей». Я попросил генерала Григорьева передать градоначальнику, что хотел бы его видеть, и чтобы он сообщил мне, в котором часу он может меня принять.